Я горжусь, что мой отец был англичанином. Махмуд перестал храпеть и повернулся на другой бок. Твой дневной начальник просыпается. Доброй ночи, Марьям. Олтор пробудился рано, я обнаружил, что ночью разделявшая их занавеска упала. Юноша сел. Через верхнее отверстие палатки пробивался солнечный свет. Ему были слышны крики верблюдов и брань погонщиков. Начинался трудный и важный для всех день. За навес ко упала неспящая девушка, но лицо её было открыто. В полумраке палатки Олтор изучал её черты. Даже под толстым слоем грязи они были чёткими и изящными. Короткие тугие чёрные локоны подчёркивали молодость девушки. Клянусь святым Эйданом, Трисс был прав, прошептал Олтер, она удивительно хорошенькая. Горы Сахунда, среди которых располагалась Марага, простирались далеко к северу. Тристром дёрнул за уздечку своего верблюда, чтобы он подошёл поближе к Елене. Юноша смотрел прямо вперёд. Это была ошибка. Зловредное животное воспользовалось его рассеянностью и тут же укусило его за коленку. «Проклятая тварь!» — завопил Трис, ударив ее по носу луком. «Олт, почему бы тебе не научить ее вести себя прилично?» «Верблюда ничему невозможно научить. У меня искусаны обе ноги». Трис трампо показал вперед. «Видно какое-то движущееся пятно». Прямо пред нами на линии горизонта. Наверное, это Баян со своим отрядом. Полтор уперся в горб животного и приподнялся в седле, чтобы что-то разглядеть над качающейся головой животного. — Я вижу. Это похоже на огромный лагерь, — возбужденно сказал он. Когда они приблизились к перекрестку, то увидели человека на маленькой лошади, который у всех что-то спрашивал. Заметив трёх жалких верблюдов, он поприветствовал садников. Это был отец Феодор. Мы вас здесь ждём целый день, воскликнул священник. Великий боярин очень недоволен, боюсь, что он не захочет больше ждать. Отец Феодор был в бараньем тулупчике и шапке из бараньего же меха, но лицо посинело и осунулось от холода. Было ясно, что у него для них есть множество новостей. Антемус не поведет караван, объявил отец Феодор. Ему сообщили об этом сегодня утром. Можете себе представить, дорогие господа, в какой он ярости. Но я поеду. Его глазки сверкали от радости. Сам архон берёт меня в качестве толмача. Жаль, что мы не поедем вместе с вами. Олторо сильно забилось сердце. Вы хотите сказать, что нас тоже оставляют здесь? А вы что ожидали, мой юный студент? Какая от вас польза баяну? Он кивнул головой. Вы остаётесь с Антемусом. Ещё не решено отправится он за нами или нет. В данный момент он больше всего хочет развернуться и двинуться в Антиохию. Мой вам совет, держитесь от него подальше. Он изрыгает пламя, как дракон, и отдал приказ высечь всех своих слуг. А как насчёт